Обернувшись, Вигор увидел направлявшегося к ним широкоплечьего седовласого мужчину в черной форме и с фуражкой в руке. — Генерал Джозеф Ренде, друг их семьи и начальник отделения Пайоли, — Крабинера ответили на угрозу в полную силу. — Почему его святейшество все еще здесь? — спросил Ренду у Вигра, кивнув в сторону папы, который по-прежнему стоял в окружении группы одетых в черные сутаны кардиналов. У Вигора не было времени, чтобы подробно объяснять генералу суть происходящего. Он схватил его за локоть и заговорил: Мы должны спуститься вниз, в некрополь. Ренда наморщил лоб. Я что-то слышал в отделении. Рэйчел вроде бы сказала, что там должна произойти какая-то кража. Кража? Значит, все-таки случилось?» Вигор помотал головой. Ему хотелось кричать от страха за племянницу и товарищи, но он смел владеть собой. Голос его звучал твердо и уверенно. — Возьмите как можно больше людей. Мы должны спуститься туда немедленно. — Надо отдать должное генералу. Без дальнейших расспросов он пролаял несколько коротких команд, и через несколько секунд к ним подбежали с десяток мужчин в черной форме, вооруженных штурмовыми автоматическими винтовками. — Сюда, — сказал Вигр, направляясь к двери резницы. Вход в раскопки был неподалеку. Викро почти бежал, увлекая собой остальных, но ему все же казалось, что они движутся недостаточно быстро. Его мозг сверлила одна неотвязанная мысль. Рэйчел, что с ней? 22 часа семь минут. Грей опустился на колени рядом с Монком. Он же успел освободить руки друга от пут, использовав один из ножей Кэт. Монк, надев очки ночного видения, одолженный Греем, исследовал бомбу. Ты уверен, что не можешь ее разрядить? спросил Грей. Наверное, смог бы, если бы у меня было больше времени. Инструментов, если бы здесь не было темно, кунегров, задниц, а так. Монг посмотрел. На командира помотал головой. Грей перевел взгляд на светящиеся в темноте цифры таймера. Две двадцать две. Две двадцать одна. Поднявшись на ноги, он подошел к стоявшим рядом Кэт и Рэйчел. Кэт, взглядом опытного инженера, изучала механизм каменного трапа. Даже не повернувшись, она заметила приближение Грея. — Механизм — обычная плита с грузом, — сказала она. — Чтобы держать трап закрытым, требуется груз. Но стоит убрать тяжесть, и трап опускается под собственным весом при помощи шестерен. Впрочем, все это не имеет смысла. — Ты о чем? — спросил Грей. — Насколько я понимаю, эта самая спусковая плита находится под могилой прямо над нашими головами. — Под могилой святого Петра? — Кэт утвердительно кивнула и показала в сторону. — Вот здесь были вытащены стабилизирующие штифты. После того, на плиту лег груз гробницы. И теперь единственный способ опустить из издинут могилу святого Петра с плиты. Но этого не произошло когда члены Ордена Дракона активировали свое устройство. — Может, это произошло? — пробормотал Грей, вспомнив паривший в воздухе цилиндр со сверхпроводящей смесью металлов. — Кэт, помнишь, ты рассказывал об эксперименте, проведенном в Аризоне? Его цель заключалась в выявлении свойств сверхпроводников. — Ты еще сказала, что, находясь в электромагнитном поле, это вещество весть меньше нуля, — Кэт кивнула. Это действительно так. После того, как порошок насыпали в емкость, она приподнялась над поверхностью лабораторного стола. Это левитация. Примерно то же самое произошло и здесь, — сказал Брей. После того, как прибор включили, цилиндр с порошком поднялся в воздух. Я видел это собственными глазами. А что, если поле возникающего круг порошка оказало на могилу такое же действие, как на емкость в аризонской лаборатории? не могли приподнять массивное каменное сооружение, хотя бы уменьшили его вес. Глаза Кэт расширились и таким образом привели в действие плиту, опускающую трап. Вот именно. Дает ли нам это какую-нибудь подсказку к тому, чтобы снова опустить его? Кэт снова посмотрел на механизм и медленно покачал головой. Боюсь, что нет. Разве что нам удастся приподнять могилу? Грей перевел взгляд на таймер бомбы. 1 минута 44 секунды. 22 часа 8 минут. Вигор стремительно спустился по винтовой лестнице, ведущей к входу в Метропли.